Глава 45 Я терпеливо ждал своей очереди, потихоньку продвигаясь с подносом к кассе в кафе «Панда Экспресс». На подносе были кружка «Бадлайт», двойная порция жареного цыпленка и блинчики с креветками, политые кисло-сладким соусом. 6 долларов 95 центов за все про все. Еда, конечно, не особо изысканная, но когда ты голоден а все вокруг завалено сахарной ватой, пирожными и прочими сладостями, самое подходящее и сытное, как почти все, что подают в съестном дворе, в большом круглом павильоне торгового центра, где расположились сразу несколько кафе быстрого питания. Я знаю, мне бы не стоило сюда приходить. В нынешнем моем состоянии мне гораздо больше подошел бы какой-нибудь мрачный бар, где можно было бы забиться в самый темный угол и сидеть там полдня с бутылкой в одной руке и с упаковкой транквилизатора в другой. Но сейчас был полдень, и мой желудок, к требованиям которого я вот уже несколько дней почти не прислушивался, настоятельно потребовал пищи. Тело не знает жалости. Оно подчиняет вас своим потребностям, и ему совершенно наплевать на ваши душевные страдания. Хотя вообще-то можно сказать, что я просто выбрал другой способ утешения вместо алкогольного. «Обедайте здесь, доктор. Или возьмете заказ с собой?» Стоящая заказ и девица лет двадцати, накрашенная сверх всякой меры, улыбнулась мне, и я улыбнулся в ответ. «Мы знакомы?» Она заговорщицки подмигнула, «Ну, конечно». «Хм! Я приходила к вам на консультацию недели две назад. Вы меня не помните?» «Нет». Она указала на низ своего живота длинным накрашенным ногтем, сделала забавную гримасу и снова подмигнула. С такой мимикой она одна могла заменить собой целое юмористическое шоу — Я сосредоточился и вспомнил. Да, в самом деле, пару недель назад она приходила ко мне вместе со своим приятелем. Тому пришла в голову блестящая идея вшить шарики от электрического бильярда в наиболее драгоценную часть своей мужской анатомии, чтобы придать сексуальным отношениям новую, повышенную остроту. Для разового эксперимента это сгодилось как нельзя лучше, но увы Извлечь шарики без медицинского вмешательства оказалось невозможно. Странное дело, когда люди видят на вас белый медицинский халат, они откровенничают с вами без всякого стеснения, даже когда потом встречают вас уже без халата. «Ах, да, вспомнил!» — со вздохом сказал я. «Ну и как? Извлечение прошло успешно? Да, теперь все в норме». Хотите, я угощу вас личи, чтобы отблагодарить? Это что-то вроде ягод с мякотью внутри. Нет, спасибо. Я расплатился и сел за свободный столик в центре кафе. Съясной двор в воскресенье днем представляет собой любопытное зрелище. Тут собираются самые разные компании. Длинноволосые подростки обоего пола со скейтбордами под мышкой, тоннами поглощающие мороженое. Дайри Квинн, совершенно не заботясь о последствиях. Семьи латиноамериканцев с вереницами детей, каждый из которых несет собственный, щедро нагруженный поднос. Чернокожие в широких брюках и еще более широких футболках с аппетитом хрустящие жареными куриными крылышками под острым соусом, словно только что спорхнувшие со страниц глянцевых журналов группы блондинок, которые подносят к ко гамбургеры, сжиманно подняв мизинчик. Подтянутые и вполне сексуальные женщины за сорок, в костюмах для джоггинга, соблюдающие диету и поэтому не едящие здесь почти ничего, и их мужья в шортах, подтягивающие пиво и обсуждающие между собой гольф и положение на бирже. В каком-то смысле здесь начинаешь чувствовать себя школьником. Тебя точно так же окружают разные кланы со своими интересами, дружущие или враждующие между собой. Но сегодня я впервые ощущал себя здесь чужаком и народным телом. Как будто прямо у меня над головой висела острием вниз огромная красная стрела, ритмично вспыхивающая, как неоновая вывеска, опасный преступник. Дело в том, что местная газета «Неаполь Дейли Ньюс», воскресный выпуск, который я недавно купил, напечатала на третьем развороте раздел местные новости графа полицейских объявлений. Пол Беккер, врач, был задержан полицией Неаполя вчера вечером на шоссе U.S. 41 И ниже более мелким шрифтом шло лаконичное пояснение. Задержание означает подозрение в совершении... Преступление, а не обвинение в ОНОМ. Такие сообщения вполне законны. Они информируют жителей Неаполя о задержании в городе и его окрестностях, при этом детали опускаются. Обычно речь идет о нарушениях правил дорожного движения, о вождении в нетрезвом виде и других нарушениях общественного порядка. То, что мое имя оказалось в газете сразу после вчерашнего, фактически уже сегодняшнего, ночного инцидента, говорила о том, что шеф Гарнер не медлил ни секунды. Я утешил себя тем, что этих объявлений никто обычно не читает, но понимал, что одно лишь слово «врач» способно привлечь ко мне внимание газетных стервятников и что, скорее всего, вслед за нынешними двумя строчками последуют более развернутые материалы. Я с жадностью впился зубами в огромный кусок цыпленка, словно от количества съеденного напрямую зависело восстановление душевного спокойствия. И именно в этот момент Шейла Лейбовиц, наша соседка, инструктор по фитнесу и секс-бомба в одном флаконе, уселась за столик прямо напротив меня. Пол! М -м -м. Смотрите! Я купила новый том Гарри Поттера, — объявила она, — для дочери и, перегнувшись через столик, положила книгу мне на колени, словно предлагая полюбоваться. Я вытер губы салфеткой, стараясь смотреть куда угодно, только не на декольте Шейлы. Мы с ней вместе прочитали все предыдущие тома, — продолжала она с воодушевлением. Когда у матери и дочери общий интерес, это ведь замечательно, правда же? О да, замечательно. — А вы? — Что я? — Вы читали Гарри Поттера вместе с Билли? — Боюсь, это не для него. Шейла посмотрела на меня так, словно я только что во всеуслышание объявил папу Римского гомосексуалистом. Но, разумеется, я читаю вместе с ним другие детские истории, — прибавил я, слегка похлопывая по стопке лежащих передо мной газет. — Человек-паук против доктора Сминога? Насмешливо спросила Шейли. — Нет, Дейли Ньюс, — невозмутимо ответил я. Она придвинулась ближе и, слегка подтолкнув меня локтем, проговорила. — Я знаю, чего вам не хватает. — В самом деле? — Ваша жена все еще не вернулась, не так ли? — Ну, э, э, можете не говорить, я же вижу, что так и есть. Будьте дома сегодня в шесть вечера. И... — Что тогда? — Я за вами зайду. Сегодня день рождения у моей дочери, помните? Я бросила вам в почтовый ящик приглашение несколько дней назад. О, ну как же я мог забыть? Я только об этом и думал. Пол Беккер, мастер двуличия. — Про сам день рождения можете забыть, — заявила Шейла. Дети будут праздновать днем. Но вечером мы устраиваем вечеринку для взрослых. Народу будет немного, только близкие друзья. Ну, еще мой муж пригласит пару-тройку особо ценных клиентов своего агентства недвижимости. Ну, никакой толпы, все будет прекрасно. Я даже не знаю, — промямлил я, — вы обязательно должны прийти. Вам нужно развеяться. Я. Значит, договорились. Будьте дома в шесть часов. Для чего же еще нужны соседи, как не для поддержки в трудных ситуациях? Шейла чмокнула меня в щеку вскочила и исчезла в реоле духов и разноцветных шуршащих пакетов, судя по логотипам, набитых одеждой и нижним бельем популярных марок. Я остался сидеть на месте, слегка ошарашенный. Лишь звонок мобильника заставил меня очнуться. — Босс? — Конни? — Вы что, тоже хотите пригласить меня на вечеринку? — Простите, шутка. Не обращайте внимания. Вы просили меня поискать информацию о Шоне Рамоне Родригесе. Да, я вас слушаю. Кое-что я нашла.